28. Всякий уголовный донос требует свидетельства и присяги семи человек. Но варяг и чужестранец обязывается представить только двух. Когда дело идет единственно о побоях легких, то нужны вообще два свидетеля. Но чужестранца никогда нельзя обвинить без семи. И так древние наши законы особенно покровительствовали иноземцев. 19. Свидетели должны быть всегда граждане свободные. Только по нужде и в малом иске дозволено сослаться на Тиуна Боярского или закобаленного слугу. Следственно, Боярские Тиуны не были свободные люди, хотя жизнь их, как означено в первой статье, ценилась равна жизнью вольных граждан. Но истец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 всегда без раздела принадлежит меньшему сыну, как юнейшему и менее других способному наживать доход. 32. -е. Вдова берет, что назначил ей муж. Впрочем, она не есть наследница. Дети первой жены наследуют ее достояние или вена, назначенная отцом для их матери. Сестра ничего не имеет, кроме добровольного приданого от своих братьев.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 Если братья станут тягаться о наследии пред князем, то отрок княжеский, посланный для их раздела, получает гривну за труд. Тридцать Ежели останутся дети малолетние, а мать выйдет замуж, то отдать их при свидетелях на руки ближнему родственнику с имением и с домом, а что сей опекун присовокупит коному, то возьмет себе за труд и попечение о малолетних но приплод от рабов и скота остается детям. За все утраченное платит опекун, коим может быть и сам вотчим. Тридцать Дети, прижитые с рабою, не участвуют в наследии, но получают свободу и с матерью. Главою правосудия вообще был князь, а двор княжеский обыкновенным местом суда. Но государь поручал сию власть тиунам, и своим отроком. Чиновники, которым надлежало решить уголовные дела, назывались вирниками, и каждый судья имел помощника или отрока, метельника или песца. Они брали запас от граждан и пошлину с каждого дела. Вирнику и песцу его для объезда волости давали лошадей. В одном из новогородских списков Ярославовой правды сказано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 Предложим еще одно замечание. Германцы, овладев Европою, не давали всех гражданских прав своих народам покоренным. Так, по уставу Солическому, за убиение франка надлежало платить 200 Су и вдвое менее за убиение римлянина. Но законы Ярославовы не полагают никакого различия между россиянами варяжского племени и славянами. Всем обстоятельствам можно утвердить вероятность несторого сказания, что князья варяжские не завоевали нашего отечества, но были избраны славянами управлять государством. Ярославу же приписывают древний устав Новогородский о мостовых. Покоем узнаем, что сей город тогда уже весьма обширный, разделялся на части или концы: славенский, неревский,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 ссоры детей с родителями, зажигательство, воровство, драки и прочее. Сей устав не согласен с русской правдой и, кроме нелепостей, содержит в себе выражения и слова новейших времен. Например, определяет пени рублями, еще неупотребляемыми в денежном счете времен Ярославовых.